Мария Самир. Лунные хроники. Кто на свете всех прекрасней. Она лежала на горящем костре, раскалённые угли обжигали спину. Белый искры туманили взгляд, но милость забвения не приходила. Голос сохрип от криков, запах горящей плоти охватил её ноздри. Дым застилал глаза. Пузырило по лесной коже, и целые куски плоти отслаивались, обнажая кости. Боль была невыносимой, огонь не прекращалось. Она молила о смерти, но смерть не наступала. Она пыталась выбраться из костра, но угли рушились и сыпались под весом её тела, погружая всё в пепел и гарь. Сквозь дым она заметила добрый взгляд, тёплую улыбку, палец направленный на неё. Иди сюда, сестрёнка. Елизана задохнулась и подпрыгнула, запутавшись в тяжёлых одеялах. Простыня была холодной и влажной от пота, но кожа по-прежнему горела от кошмара. Горло казалось ободранным изнутри. Левана попыталась глотнуть, но вкус слюны, напоминавший дым, заставил её вздрогнуть. Она села в постели под дрожащим утренним светом, пытаясь забыть пережитое во сне. Кошмар преследовал её столько лет, что казалось, от него никогда не удастся сбежать. Ливана тёрла руки до тех пор, пока не убедилась, что огня не было настоящим. Она не горела заживо. Она находилась в своих покоях, в безопасности. С дрожащим дыханием она передвинулась на другую сторону постели, подальше от простыни с пятнами пота. Боясь закрыть глаза, Ливана уставилась на балдахин и медленно дышала, пока сердце наконец не унелось в груди. Она попыталась отвлечь себя, представив, кем будет сегодня Перед её глазами пронеслись тысячи возможностей. Конечно, Ливана будет красивой, но ведь красота бывает разной: тон кожи, волосы, форма глаз, длина шеи, правильно расположенные веснушки, изящность походки. Ливана разбиралась в красоте не меньше, чем в родстве. Затем она вспомнила, что сегодня похороны. Она недовольно простонала. Удерживать чары целый день перед толпой народа очень утомительно. Ей не хотелось идти, но выбора не было. Не самый лучший день, чтобы сосредоточиться. Её потревожили кошмары. Пожалуй, лучше выбрать что-то знакомое. Воспоминания о сне постепенно уходили на задний план, и Ливана решила, что в этот день примет облик своей матери, королевы Джанали, но не в день её смерти, а возможно, когда той было 15 лет. Это будет дань уважения. прийти на похороны со скулами и ярко-фиолетовыми глазами матери, конечно, все будут знать, что это лунные чары, но вслух никто сказать не осмелится. Ливана несколько минут представляла, как мать могла выглядеть в юности и позволила чарам окутать её. Волосы лунного цвета, стянутые в гладкий низкий узел, бледная, словно лёд кожа, рост чуть ниже, чем сейчас. Светло-розовые губы, чтобы не отвлекать внимание от ярких глаз. Погружение в чары успокоило, но даже не успев оценить образ, Ливана почувствовала, что это неправильно. Ей не хотелось идти на похороны родителей в облике теперь уже мёртвой девочки. Стук в дверь отплёк от мыслей. Ливана вздохнула и быстро приняла другой образ, придуманный несколько дней назад. Алипковая кожа, изящный носик и сине-чёрные очаровательно короткие волосы. Она примерила несколько оттенков глаз, остановилась на потрясающем серо-голубом с приковывающими взгляд чёрными ресницами. Перед тем как оценить свой второй образ, Ливана добавила серебристый драгоценный камень в уголок правого глаза слезинка, чтобы показать, что она скорбит. "Войдите", велела Ливана, открывая глаза. Служанка вошла в спальню, держа поднос с завтраком, сделала реверанс, не поднимая взгляда. Старания Ливана оказались напрасными, и подошла к постели. Доброе утро, ваше высочество. Приподнявшись, Ливана позволила девушке поставить поднос ей на колени и подоткнуть салфетку. Служанка налила жасминовый чай в фарфоровую чашку, расписанную вручную и привезенную из земли несколько поколений назад. Добавила два листочка мяты и каплю мёда. Затем взяла поднос с крошечными пирожными, наполненными кремом, чтобы Ливана могла увидеть их целиком, прежде чем разрезать серебряным ножом на маленькие кусочки. Ливана окинула взглядом блюдо с разноцветными фруктами, ломтики мягкого персика в окружении чёрных и красных ягод, посыпанных сахарной пудрой. Желаю те чего-то ещё, ваше высочество? Нет, это всё. Пришли через 20 минут другую служанку. Пусть подготовит моё траурное платье. Конечно, ваше высочество, ответила девушка, хотя и без знали, что другой служанки нет. Каждая служанка во дворце была другой. Для Ливаны не имело значения, кого пришлют, лишь бы этот человек мог одеть её в прекрасное серое платье, доставленное швеёй накануне. Ливане не хотелось утруждать себя ещё и выбором платья. Не сейчас, когда в голове столько мыслей. Еще раз поклонившись, служанка выбежала из комнаты, оставив Ливану перед подносом завтраком. Ливана только теперь поняла, что не голодна. Живот пронзила боль. Возможно, после того ужасного сна. Или от печали. Но в этом она сомневалась. Ливана не слишком расстроилась из-за смерти родителей, которая случилась в половину долгого дня назад. Восемь искусственных ночей. Их гибель была невероятно кровавой. Их убил пустышка, воспользовавшись освоению извиностью перед лунными чарами, чтобы пробраться во дворец. Мужчина застрелил двух королевских стражников, пробрался в спальню родителей на третьем этаже, убил ещё трёх стражников и перерезал горло матери так глубоко, что повредил кости. Затем направился в другую комнату, туда, где лежал отец с очередной любовницей, и 16 раз ударил его ножом в грудь. Любовница, вся в брызгах крови, ещё кричала, когда стражники ворвались в комнату. Убийца продолжал наносить удары. Ливана не видела тел, но войдя на следующее утро в спальню, первым делом подумала, что цвет крови идеально подошёл бы её губам. Она знала, что это мысль не самая уместная, но ещё она знала, что королева Дженали подумала бы о том же самом, окажись она на месте Ливаны. Ливана успела съесть несколько кусочков пирожного и пять ягод, когда дверь в спальню снова распахнулась. Она тут же разозлилась. Служанка пришла слишком рано. На волне раздражения Ливана быстро проверила, действуют ли чары, хотя в глубине души понимала, что это не должно заботить её в первую очередь. Но вместо безликой служанки в комнату ворвалась её сестра. "Ченэри!" рявкнула Ливана, отодвинув поднос. "Черес пескался на блюдце!" «Я не разрешала тебе входить». «Тогда стоило закрыть дверь», возразила Ченнери, скользя по ковру, словно угорь. «Здесь много убийц, знаешь ли?» Она сказала это с улыбкой, без какой-либо тревоги. Да и с чего ей было тревожиться? Стражники казнили убийцу, как только обнаружили его с окровавленным ножом в руке. Но Ливана не была уверена, что во дворце нет других пустышек, достаточно злых и безумных, чтобы устроить новое покушение». Ченри глупа, если не думает об этом. И это настоящая проблема. Ченри действительно глупа. И не только глупа, но и красива. А хуже этого сочетания и быть не может. Сестра Ливана отличалась прекрасной загорелой кожей, каштановыми волосами и темными карими глазами, которые, казалось, всегда улыбались. Ливана верила, что красоту сестры поддерживают чары – Ведь настолько ужасный внутри человек не может быть таким красивым снаружи. Но Ченнери ни за что бы в этом не призналась. Еще ни разу иллюзия ее красоты не дала трещину. Глупая девчонка даже не боялась зеркал. Ченнери уже оделась к похоронам, хотя скучный серый цвет ее платья был единственным признаком того, что оно траурное. Сетчатая юбка торчала почти перпендикулярно бедрам, словно костюм танцовщицы. Облегающий верх был усыпан тысячами серебристых камней. Широкие серые полосы на рукавах смыкались на груди, образуя сердечко. Внутри сердца была небрежно выведена надпись: "По вам будут скучать". Когда Ливана увидела это, её едва не стошнило. "Что тебе нужно?" спросила Анна, пошевелив ногами под одеялом. "Хочу убедиться, что твой наряд не заставит меня краснеть". Ченри подалась вперёд, и дёрнула за камень в уголке глаза Ливаны, проверяя, крепко ли он держится. Ливана вздрогнула и ударила сестру по руке. Ченриус усмехнулась. Хороший штрих. Не такой лживый, как утверждение, что ты будешь скучать по ним. Парировала Ливана, переводя взгляд на лиф её платья. Ложивый. Наоборот, я буду очень скучать по родителям, особенно по балам, которые отец закатывал во время полной земли. и по возможности одалживать платья у матери, когда я отправлялась по магазинам в АР4, поколебавшись, Чен Ри добавила. Наверное, теперь я могу просто забрать себе её швейю, так что никаких потерь. Хихикнув, она села на постель и схватила ягоду с подноса. Сегодня тебе придётся сказать несколько слов на похоронах. Мне, Ливану уже снилось. Все будут смотреть на неё, оценивать, насколько печально она выглядит. Вряд ли ей удастся хорошо притворяться. Ты же их дочь. И Чен Ри внезапно закашлялась и прижала пальцы к уголку своего глаза. Я не такая сильная, чтобы справиться одной. Я убита горем. Возможно, упаду в обморок и потребую, чтобы стражник отвёл меня в тёмное и тихое место. Чен Ри фыркнула, и признаки печали исчезли так же быстро, как и появились. Заманчивая идеей, продолжила она: Возможно, я сделаю это рядом с тем новым молодым стражником с кудрявыми волосами. Он выглядит достаточно сговорчивым. Ливана нахмурилась. Ты собираешься оставить меня одну со скорбящим королевством, а сама уйдёшь развлекаться со стражником? Ах, перестань, воскликнула Ченэри, закрывая руками уши. Ты такая скучная, когда ноешь. Ты скоро станешь королевой, Ченэри. Тебе предстоит выступать с речами и принимать важнейшие решения, которые повлияют на всех жителей Луны. Тебе не кажется, что пора отнестись к этому серьёзно? Ченри рассмеялась и облизала пальцы, на которых остались крупинки сахара. Так же серьёзно, как это делали наши родители? Наши родители мертвы, убиты человеком, которому не нравилось их правление. Ченри махнула рукой. Быть королевой это право, сестрёнка. Право которая приходит вместе с бесконечным числом мужчин, слуг и прекрасных платьев. Пусть дворы маги занимаются скучными вещами. Что касается меня, я собираюсь в эти в историю как королева, которая никогда не прекращала смеяться, откинув волосы с плеча, чельно рикнула взглядом спальню, золотистые обои и шторы с ручной вышивкой. "Почему здесь нет зеркал?" спросила она. Хочу проверить, как прекрасная я выгляжу перед своим слезливым выступлением. Соскользнув с кровати, Ливана надела халат, лежавший на столике у кровати. Ты отлично знаешь почему. Ченрю улыбнулась ещё шире и спрыгнула с постели. Ах да, верно. Ты так отточила свои чары, что я почти забыла о них. Со скоростью змеи Ченрю ударила Ливану по лицу так сильно, что та стукнулась о столбик балдахина. Леванов вскрикнула, и от неожиданности потеряла контроль над чарами. "Ах, вот мы и гадкий утёнок", проборковала Ченэри. Приблизившись, она крепко схватила младшую сестру за подбородок, прежде чем Левано успела дотронуться до своей покрасневшей щеки. "Вспомни об этом, когда снова решишь спорить со мной. Как ты и сказала, я собираюсь стать королевой, и не потерплю возражений, особенно от жалкой младшей сестры". Ты выступишь вместо меня на похоронах. Отвернувшись, Ливана сморгнула слёзы и попыталась восстановить чары, скрыть родство, снова притвориться красивой. Она заметила движение в комнате. На пороге спальни застыла служанка. Ченэри не закрыла дверь, и Ливана была уверена, что девушка всё видела. Служанка опустила взгляд и присела в риверансе. Наконец Ченэри встала. Надевай своё траурное платье, сестрёнка, сказала она, снова улыбнувшись прекрасной улыбкой. Нас ждёт великий день.